Тяжело дыша с колотящимся сердцем, он поднялся по ступеням. Дверь открыл элегантный мужчина с энергичным лицом и с и д е в и м и волосами. Мистер п е р и с Я Хью Тейлор ФБР. Мы встречались два года назад. Роджер подумал о том дне, когда Рональд Томпсон сбил Гленду с ног, убегая из этого дома, а она помчалась сюда и нашла труп Нины. Я помню. Он покачал головой и прошел в гостиную. Стив стоял у камина, сцепив руки. Всхлипывающая и заплаканная Дора Люфц сидела на диване, рядом с ней беспомощно сгорбился Бил Люфц. т Роджер подошел к Стиву и обнял его за плечи. Стив, Боже мой, не знаю, что и сказать. Роджер, спасибо, что так быстро пришел. Когда их похитили? Мы точно не знаем. Где-то между шестью и половиной восьмого. Шерон и Нил были здесь одни? Да, они. Голос Тива сорвался, но он быстро взял себя в руки. Они были одни. Мистер Перис вмешался. Хью Тейлор, можете ли вы нам что-либо рассказать? Может, вы заметили посторонних в вашем районе? Чужие машины, фургоны или грузовики что-нибудь? Можете вспомнить что-либо необычное? Роджер тяжело опустился на стол, д у м а й что-то было. Что? Да. Наружное освещение. Стив напряженно повернулся к нему. Билл уверен, что когда они с д о р о й уходили, свет горел. Когда я приехал, его выключили. Что ты заметил? Аналитический ум Роджера восстановил точное расписание вечера. Он вышел с работы в 5.10, заехал в свой гараж без 26. 6 Когда я приехал домой, примерно без 26, свет горел. Иначе я обратил бы внимание. г л е н д а готовила коктейль. Минут пятнадцать спустя мы смотрели в окно, и она заметила, что твой дом не освещен. Он нахмурился. Вообще-то незадолго до этого пробили часы, так что было, наверное, пять минут седьмого. Он помолчал. г л е н д а сказала что-то о машине, отъезжающей от дома. м а ш и н е Какой машине? Быстро спросил Хью Тейлор. Не знаю. Про нее у п о м я н у л а Гленда. Я повернулся спиной к окну. Вы уверены во времени? Роджер посмотрел на агента ФБР. Уверен. То, что он слышал, с трудом укладывалось у него в голове. Неужели Гленда видела машину, увозившую Нила и ш е р о н Нила и ш е р о н похитили. Наверняка какой-то инстинкт должен был предупредить их об опасности, но он и предупредил. Роджер вспомнил тревогу, которая охватила Гленду у окна, как она хотела, чтобы он сходил сюда, а он попросил ее не преувеличивать. Гленда, что из этого он может сказать ей? Он поднял глаза на Хью Тейлера. Моя жена очень расстроится. Хью кивнул. Я понимаю. Мистер Петерсон полагает, что ей можно доверить правду, но информация не должна стать достоянием общественности. Мы не хотим спугнуть похитителя. или посетителей. Я понимаю. Две жизни зависят от того, будете ли вы все вести себя как ни в чем не бывало. Две жизни. Дора л ю ф т с разразилась сухими мучительными рыданиями. Мой маленький Нил и эта красивая девушка. Не могу поверить в это после миссис Петерсон. Дора, замолчи, умоляюще попросил Билл л ю ф т с Роджер видел, как лицо Стива исказилось от боли. Мистер п е р и с вы знаете мисс Мартин? – спросил Хью Тейлор. Да, я виделся с Шерон несколько раз и здесь и у себя дома. А сейчас можно мне пойти к жене? Конечно, мы хотели бы спросить ее об этой машине. Со мной еще один агент. Я мог бы послать его с вами. Нет, лучше я пойду один. Она плохо себя чувствует и очень привязана к Нилу. Я просто поддерживаю разговор, – подумал Роджер. Поверить не могу. Не верю. Стив, как Стив это вынесет? Он с о ч у в с т в е н н посмотрел на молодого человека. Внешне Стив выглядел спокойно, но отпечаток невыносимого страдания, который начал исчезать в последние месяцы, снова проявился в серой бледности, глубоких морщинах на лбу, напряженные линии рта. Хочешь кофе, Стив? предложил он. Мне кажется, тебе не помешает. Можно и кофе. Дора подняла голову, я сварю кофе и приготовлю сэндвичи. Боже мой, как подумаю, Нил, и зачем только я пошла в кино, если что-нибудь случится с мальчиком, я не вынесу, просто не вынесу. Бил Люфт закрыл же не рот рукой. Хоть раз жизни, заткнись, рявкнул он. Заткнись. В его голосе прорвались и свирепость, и горечь. Роджер заметил, что Хью т е й л о р напряженно изучает эту пару. Люфцы. т Он их подозревает? Нет, никогда. Не может быть. Он уже вышел в прихожую, когда в дверь позвонили. Все вскочили. Один из агентов за секунды преодолел расстояние от кухни до входной двери и открыл ее. На пороге стояла Гленда. На ее лице и волосах таял снег, на ногах были атласные шлёпанцы. Единственной защитой от мокрого п р о н з и т е л ь н о г о ветра служил розовый шерстяной халат. Лицо п о к р ы в а л о мраморная бледность. Зрачки безумно расширились. В руке она сжимала листок бумаги, ее т р я с л о Роджер бросился к ней, подхватил, пока она не упала, прижал к себе. Роджер, звонок, телефонный звонок. Она рыдала. Он заставил меня записать, заставил перечитать ему, сказал, запиши правильно, а то Нил Хью выхватил у нее листок и прочитал вслух: "Скажите Стиву Петерсону, что если он хочет вернуть своего сына и подругу, пусть завтра в восемь утра придет в телефонную будку на заправке Exxon". У выхода 22 на м е р и т Парквей он получит и н с т р у к ц и и о выкупе. Хьюна х м у р и л с я Последнее слово невозможно было разобрать. Что это за слово, миссис Перис? спросил он. Он заставил меня перечитать ему. Я е два успел а записать. Он так меня торопил, этот Фокс. Он еще повторил. Голос ее сорвался на высокой ноте. Лицо исказилось от боли. Она отстранилась от Роджа, е р схватилась за грудь. Он. Он пытался изменить голос, но когда он повторил это имя Роджер, я слышала этот голос. Это кто-то, кого я знаю. Глава девятнадцатая. Прежде чем выйти из государственной тюрьмы Сомерс, Боб Кёрнер позвонил Кэти Мур и попросил ее прийти к нему в офис. Кэти служила помощником прокурора в Бриджпорте. И была приписана к отделу по делам несовершеннолетних, где он прежде работал общественным защитником. Уже три месяца они встречались, и Кэти всей душой сочувствовала ему в борьбе за спасение Рона Томпсона. Она ждала его в приемной вместе с машинисткой, которую он попросил привести. Марш говорит, что останется на все, но ч ь е с л и нужно. Сколько у тебя материала? Много. Я заставил его повторить все четыре раза. Он говорил не меньше двух часов. Мардж Эван спротянула руку, просто дайте это мне, деловито предложила она, поставила магнитофон на стол, втиснула свое массивное тело в о вращающееся кресло, вставила кассету с пометкой "Я" и перемотала ее на начало. Зазвучал голос Рона Томпсона, низкий и нерешительный. В тот день после школы я работал в магазине Тимберли. Мардж выключила магнитофон. А вы пока займитесь чем-нибудь другим. С этим я справлюсь. Спасибо, Мардж. Боб повернулся к Кэти. Ты нашла файлы? Да, они у меня. Он прошел за ней в маленький тесный кабинет. На столе ничего не было, кроме четырех желто-коричневых папок с наклейками Карфолли, Вейс, э м б р о у э Скеллхан. Отчеты полиции сверху. Лес Брукс это бы не понравилось, Боб. В общем-то, он меня уволит, если узнает. Лес Брукс был прокурором. Боб сел за стол и взял первую папку. Не открывая, поднял глаза на Кэти. т На ней были индийские хлопковые брюки и толстый свитер, темные волосы стянуты в хвост. Молодая женщина больше походила на восемнадцатилетнюю студентку, чем на двадцатипятилетнего юриста. Но после того, как они выступили противниками на суде, Боб больше не совершал ошибок, недооценивая Кэти. Она была профессионалом. с проницательным аналитическим умом и страстью к справедливости. Я знаю, как ты рискуешь к э т и но если нам удастся найти связь между этими убийствами и убийством Нины Петерсон...